18. Он в моих руках. Черный, холодный, блестящий в лучах заходящего солнца. Такой маленький и безобидный. И смертоносный, стоит нажать кнопку. Верчу пистолет в руках, привыкая к его весу. Ощущение, будто держу ядовитую змею. Швырнуть и бежать, но не бегу. Сижу на крыльце и рассматриваю предмет. Я возьму оружие и пойду туда, куда велено. Но хватит ли мне духу выстрелить в кого-то по приказу? Не знаю. Солнце вот-вот сядет, и проклятые отправятся в поход. А я все еще не знаю, как поступлю. Спасти отца и вырваться отсюда — предел мечтаний. Вот только я давно не умею мечтать. Чем большего ждешь, тем больнее падать. Падать ниже Нижнего мира некуда. А в своих собственных глазах, как всегда перед делом, у членов банды приподнятое настроение. Разговоры не смолкают, то там, то здесь слышатся смешки, отдающие нервозностью. Но глаза горят у всех, Даже у мышонка, который никуда не идет и остается охранять вещи. Не думаю, что мальчишка рад тому, что сегодня кто-то умрет, но ему приятно чувствовать себя частью чего-то целого, банды, его семьи. Рука дрожит, то ли от злости, то ли от страха. Да, мне страшно, пусть никому в этом не признаюсь но поддаться страху – умереть прямо сейчас. Слышу, как внутри конючит Фил, которому и Коэн, и Кэссиди категорически отказались дать в руки оружие. Главарь зол, потому что именно из-за халатности блондина умер пленник. Райан, думаю, понимает, что даже в руках мышонка пистолет менее опасен, чем у задиры Фила. Раздаются шаги. Коэн проходит мимо, громыхая тяжелыми ботинками по ступеням и уходит за барак. Должно быть, справить нужду. Провожаю его взглядом. Ну вот и все. Осталось совсем немного. Кэмерон, это все ошибка! Не переживай, мы все исправим! Кэмерон! Кричит отец когда его уводят в наручниках из зала суда. Закрываю глаза, стараюсь дышать ровно. У всего есть своя цена. Я здесь только ради папы. Что мне проклятые, что мне члены банды Сида. Я здесь с одной единственной целью. Все остальное лишь средство к ее достижению. Я не лучше других, не неблагороднее. Я никого не собираюсь спасать. Тогда почему мне так тошно? Кэм! Шаги, а затем голос совсем рядом. Ты чего здесь? Это Кэссиди. Что ему от меня нужно? Тут светлее. Отвечаю, взвешиваю пистолет в руке. Смотрю полноту зарядов. Прикидываю, сколько трупов хватит. И... Интересуется спокойно, спускается на ступеньку, садится рядом. Инстинктивно отодвигаюсь. Если поставить в ряд, хватит на всех. Райан некоторое время молчит, будто пытается понять, шучу ли. Не шучу. На грани истерики, но держусь. Мы никого не будем убивать, говорит убежденно. Не сдерживаюсь, с губ слетает смешок. «Мы все обсудили. Никаких лишних смертей. Нам это не нужно», — продолжает. «Если люди Сида отдадут то, что нужно Фреду, он никого не станет убивать». «С чего бы им что-то там добровольно отдавать? А с чего нашему пленнику...» — он морщится при этом слове... И мне на мгновение кажется, что ему тошно От бессмысленной жертвы незнакомца не меньше, чем мне. Было бросаться на нож. Они дорожат своими. Из-за угла выруливает коин, и Райан замолкает. — Че загораете? — хмыкает главарь, увидев нас на крыльце. На его лице даже намек на улыбку. Полон предвкушения. «Да так!» — Кэссиди равнодушно пожимает плечами. «Я покурить вышел, а Кэм любуется пистолетом!» «Любуюсь, как же!» — киваю, подтверждая. «Хочешь?» — предлагает главарю закурить. «Коэн дарит ему брезгливый смешок. Вот еще травиться этой дрянью! К тому же мы идем туда, где дамы!» Все еще посмеиваясь, главарь проходит между нами по ступеням и уходит в барак. «Дамы!» Все еще утверждая, что убивать не планируют, бросаю раяна в лицо обвинения Кэссиди качает головой и закуривает. «Убивать нет!» Крутит сигарету в тонких длинных пальцах. «Мне кажется, его отец был хирургом». В моем воображении именно такие руки должны быть у потомственного хирурга. Может, для этих женщин это хуже смерти? Отвечаю придушенно и больше не смотрю на него. Мы все выбираем меньшее из зол, замечает Райан, а потом протягивает ладонь. Если переоценил свои силы, давай пистолет. Скажу Фреду, что ты соврал, пользоваться им не умеешь и от тебя с ним будет только больше хлопот. Он поверит. Ага, хмыкаю, проверяю, стоит ли пистолет на предохранителе, и убираю в широкий карман брюх. А он отдаст его Филу. Или Рыжему, поддакивает Кэссиди. Он тоже не вооружен. Закатываю глаза. И еще лучше. Вот видишь, губы Райана трогают подобие улыбки. Меньшая из зол, об этом я и говорю. После чего бросает окурок в снег, встает и уходит в барак. Остаюсь в одиночестве, сжимаю холодную рукоять пистолета в кармане. Мне становится спокойнее. Солнце неумолимо садится. Уже почти не нервничаю. Привычно убираю чувство подальше. Время от времени ловлю на себе взгляды Райана. У него что, еще и способности в психологии или в психиатрии? Прямо кладезь чудес, а не парень. Но чувствует, что со, мной, что со мной не все в порядке, это точно. Вот только я не овца, и пасти меня не нужно. Оружие в кармане оттягивает штанину. Легкая тяжесть складного ножа придает уверенности, а это дарит неприятное чувство ответственности. Когда уже почти совсем темно, Коэн выстраивает всех у крыльца. «Готовы?» — спрашивает строго. «Готовы, конечно, давно!» — летит ему в ответ. «Молчу». Главарь уже получил реакцию, которую ждал. «Кэм? А?» — вскидываю голову. «Сам заметил у меня отсутствие энтузиазма» — или Кэссиди нашептал. «Ты еще не участвовал в разборках между банк?» Озвучивает очевидное, подходит и становится, возвышаясь передо мной. А потом вдруг возружает ладонь мне на плечо. Если я дал тебе оружие, я на тебя ставлю. Сжимаю губы покрепче, как бы не засмеяться в голос. Великий мотиватор, чтоб его! Видимо, теперь мне следует схватить знамя и бежать на врага впереди всех с воинственным кличем. Непременно так и поступлю, как только найду подходящий кусок тряпки для знамени. Мне нужно поблагодарить за доверие. Спасибо, такое простое слово, но произнести его не могу, ни Коину, ни в этой ситуации. Твои ставки никогда не проигрывают, — отвечаю. Пусть понимает, как хочет. Коин усмехается и убирает руку. Хороший ответ. Гори в аду, сукин сын. Хорошо, что в темноте он уже не видит выражения моего лица. «А теперь пошли!» — торопит коин банду, утратив ко мне интерес. «Кэс, дай распоряжение мышу и догоняй! Остальные за мной! И тихо!» «Если тихо, то и орать нечего, Ваше Величество!» Бросаю взгляд на дверной проем в бараке, в котором только что скрылся Райан, отворачиваюсь и плеттусь за другими.